Глава седьмая Элизабет Верчусь из стороны в сторону, медленно просыпаюсь и издаю стон от того, что все мое тело затекло. Одна рука застряла под моей головой и онемела. Не могу двигаться. Болезненные иголки пронзают руку, будто тысячи ежей лежат прямо под ней. «О, как больно!» — шепчу я. Медленно открываю глаза, мне кажется, сейчас рассвет, а может быть и вечер. Ничего не могу понять. Сжимаю и разжимаю пальцы на руке, приподнимаюсь, растираю предплечье, более-менее прихожу в себя. Итак, я в Дублине, лежу в номере отеля на кровати в одежде. Чудненько. Что я еще могу сказать? Моя майка сбилась набок, представляя прекрасный обзор на мой кружевной лифчик и ореол соска. Поправляю и опять падаю на кровать. Здесь пасмурно, темные тучи хмуро смотрят в окна. Погода не особо радует население, живущее здесь. Мне нужно помыться, а еще лучше использовать джакузи, чтобы немного размять отекшее тело. Становлюсь на пол и понимаю, что я без туфель. Я же вроде не снимала их. Или снимала? Растираю лицо ладонями и на ходу скидываю с себя одежду. Последняя деталь падает в ванне. Джакузи огромная. Мне кажется, что здесь поместился бы и слон при желании. Но в данный момент все мое. Набираю воду и иду за сумкой. чтобы расставить все мои косметические штучки. Когда джакузи наполняется, я добавляю капельку масла жожоба, чтобы кости перестало так ломить. Мне необходимо быть бодрой и выносливой. Купер наверняка загоняет меня со своими походами. Погружаюсь в пузырьки и наслаждаюсь всем этим. Ванна просторная, в нежно-персиковом тоне, Светлая и уютная. Я наслаждаюсь свободой. Эта мысль меня поразила. Закрываю глаза. Свобода — это хорошо, но когда я сняла туфли, я отчетливо помню, как зашла и просто упала на постель. А дальше я уже была в коматозном состоянии, так как мне не удалось выспаться в самолете. В самолете со мной сидели два свиноподобных пассажира. Я помню запах гнилой пищи из их рта, вонючие подмышки и нехватку места. Не знаю, на что я больше злилась — на себя за идиотский поступок или на Купера, который не потребовал меня назад. Хотя на этот момент, я думаю, все могло бы закончиться тем, что я вытолкнула бы его из самолета. Вот всегда говорю себе, «Не будь такой злобной, Элизабет, ты ведь хорошая девочка и все такое, но эти колючие монстры, живущие в моей душе, хоть застрелись!» Натираю тело гелем для душа с запахом пиона и смываю все с себя. Голову я уже помыла. и теперь мне предстоит долгая сушка волос. Выхожу из ванны абсолютно голая. Единственной деталью маячит огромное полотенце на моей голове, свернутое в тюрбан. Я знаю, после моего похода в джакузи на полу остаются мокрые пятна, но мне, если честно, пофиг, потому что еще мама говорила, дай телу подышать, и этим всё сказано. Она обещала мне красивую, упругую кожу, благодаря таким действиям. И я, смотря на себя каждый день в зеркало, нисколько в этом не сомневаюсь. Когда тело немножко обсохло, я накидываю халат и выхожу на балкон номера. Сейчас раннее утро. Я вижу, как медленно поднимается солнце, открывая вид на зеленые, сочные равнины. Облокачиваюсь на перила и немного перегибаюсь. Что за замок стоит слева? Построенный из серого камня, он окружен другими древними строениями. Его крыша вся в острых шипах. Я обязательно хочу туда пойти, и, возможно, прямо сейчас. Только мне необходимо поесть. Возвращаюсь назад в комнату и вижу на столе мою ключ-карту. Здорово! Хотя, если подумать, кто-то из персонала заходил в мой номер в то время, как мои сиськи были в свободном доступе для каждого. Позорище! Так ведь не должно быть. Я просто обязана узнать, кто это был. Прохожу мимо наших смежных дверей с Купером и вижу записку. «Элизабет». Возможно, ты будешь голодна. Когда проснешься просто открой дверь и пройди в комнату отдыха. Я уверен, там ты найдешь что-то по своему вкусу. М.К. Здорово! Он еще и заботится обо мне. Каков гусь? Смотрю на часы, стоящие рядом с кроватью. Шесть ноль ноль. Это говорит о том... что я спала почти сутки. Это нормально для меня. Я могла бы и дольше спать, если бы меня не разбудили неудобства. Желудок громко урчит, и я открываю дверь. Тихий щелчок, и вот она я. Стоп, стоп! Прикрываю дверь и бегу в ванную. Снимаю с головы полотенце и пальцами расчесываю свои длинные пряди. Вот, лучше, чтобы они лежали на одной стороне. Подмигнув себе в зеркало, выхожу. Опять открываю дверь и осматриваю комнату, чтобы знать, куда идти. Мне нужно мгновение, и вот я уже на месте. Ох ты, блин! Набиваю рот гигантской клубникой, поливаю ее сверху сливками из тюбика, облизываю пальцы. «Так, вкусно!» Осматриваю, что ещё он заказал. Усаживаюсь на кресло. «Так, здесь абрикосы, клубника, бананы, в общем, фрукты. Пара плиток шоколада, молочный и чёрный. И четыре бутылки воды. И самое главное, два тюбика со сливками. К фигам, бананы! Я хочу клубнику!» «Ем её!» И выдавливаю крем прямо в рот. Блаженство! Вот как называется подобный завтрак. Интересно, он спит или где-то отдыхает с девушками? Меня передергивает от одной мысли о нем и девках. Ладно, я просто посмотрю, как он спит, и выйду. Прохожу сразу в комнату, все еще с клубникой в руках. И вижу его. Он спит на животе. Одна рука обнимает подушку. Ох, ох, голый торс. Задница прикрыта белой простыней. Сексуально. А какие бицепсы? Да ладно. Мистер зануда ходит в тренажерный зал. Присаживаюсь на корточке и смотрю на его безмятежное лицо. Между бровей у него небольшая складочка, будто он злится на что-то. Губы опухли во сне и стали почти бордовыми. И вот так сюрприз. Он бреет подмышки. Серьезно. Это очень-очень эротично. Я бы сказала, оргазмично. Господи, какого хрена я тут сижу и рассматриваю какого-то мужика? — Вали отсюда, Бет, забирай клубнику и вали. Наверняка это голос разума, но голос Эльзабет говорит. — Да ну и что? Ты же не приглашаешь его в постель? Ну, смотришь и смотри себе, жалко, что ли? Наклоняю голову немного в бок и откусываю кусочек мякоти. Во сне он задерживает дыхание и начинает немножко похрапывать. Смешной. Так, ладно, пошла я отсюда. Встаю и иду к столу. Набираю полную тарелку клубники, забираю оба тюбика сливок и тихонько закрываю за собой дверь. Пока выбираю, что надеть на утреннюю прогулку, практически все съедаю. кстати «Мне надо проверить мой телефон. Может, кто-то звонил?» «Ну да, конечно. Этот человек Моника. Только она переживает. Даже не удивлена. Набираю ее, несмотря на то, что сейчас неподходящее время для звонка. «Привет, солнце!» — говорю Монике. «Ты меня разбудила!» — сонно говорит Моника. «Я только что наблюдала за спящим мужчиной. Выпаливаю я. «Ты? Что?» Звук такой, будто она упала с кровати. «Ай, бля!» «Упала от новости?» Спрашиваю я довольно. «Да, я немного шокирована. Бойт вылетел следом за тобой, и ты наслаждаешься зрелищем, да?» Аккуратно подводит меня к ответу. «Неа, это был не Дугалд». откусываю кусочек ягоды. — Ой, ну прекращай думать! — Ты изменила ему? — взволнованно спрашивает она. — Могла бы сначала развестись. — Нет, я не спала с ним. И да, я реально думаю о разводе, — отвечаю ей, пока вытаскиваю смятые вещи из чемодана. — Ты серьезно? — Мне кажется, она еле дышит. «Абсолютно. Знаешь, иногда мне кажется, что я живу с тобой. Мы часто созваниваемся, пишем сообщения, делимся. Да и твой секс всегда такой яркий, что я уже начинаю завидовать тебе. И само собой сравниваю. А что есть у меня?» Кидаю на кровать темные джинсы и черный свитер. «Что, блин, есть у меня?» «Лис, знаешь, Это как снег на голову. Я все еще сплю. Или не ты мне говорила, что там отличные размеры в его трусах? Говорит она. Слышу шорох. Она явно ходит по комнате. С такими размерами можно было бы и поживей все-таки. Вытаскиваю кроссовки. Может, ты просто зажралась? Неожиданно гневно спрашивает она. Возможно. Но иногда вместо сливочного мороженого хочется, чтобы присутствовал перчик халапенью. Понимаешь, о чем я? И, помимо всего прочего, мы не разговариваем. Вернее, говорю я, а он в обороне. То ли от меня, то ли от себя. Бесконечно. Я завелась. Чувствую, как мои щеки пылают. Подношу ладонь к лицу. всё изначально было не так. Тебе ли не знать об этом? Все было делом времени. — Это из-за мужчины, который лежит в твоей кровати? — совсем тихо произносит она. — Он не в моей кровати. Это наш архитектор, поганец, который сломал мои последние сигареты, за что получил по яйцам. Меня бесит, что она прикидывается, что ничего не понимает. — Хорошо. Я знаю, что ты так не поступишь. Можно один вопрос? Почему ты не хотела развестись раньше? Я чувствую, как она напряжена, спрашивая меня об этом. Потому что, когда я только что проснулась и поняла, что свободна от его «милое то», «дорогая это», и увидела, что мои сомнения подтверждаются тем, что только ты мне звонила и писала, меня это обрадовало. Меня прям прорвало. Она громко вздыхает и молчит. и Я тоже не знаю, что еще мне сказать. Я сейчас так пылко обрисовала ситуацию, что уже поздно забирать слова. Да я и не вижу смысла. Он говорил, что вы хотите завести ребенка. Медленно говорит она. «Неправда. Ребенка не заводят, его планируют. Заводят собаку или кошку, на крайний случай попугая. Мы не планировали ребенка все это время. Он занят, он спит, он не ревнив. И вообще сегодня не тот день недели. То же самое можно сказать и обо мне». Единственный человек, желающий ребенка, — это его мать. По-моему, я кричу, сама не замечаю, как пинаю только что приготовленные кроссовки. Пойми, вот так пылко я разговариваю только с тобой, с ним как со стеной, он только кивает головой и мычит. — Все верно, просто вы разные. я сразу говорила. Она выдыхает. О'кей. А что этот другой? Какой другой, Моника? Я тебе сейчас все это говорю не потому, что хочу новой свадьбы и нового гнезда на моей больной голове. Я не ищу приключений на свою задницу. Что я сказала о том, что почувствовала с утра? Более спокойно говорю ей. Ты чувствуешь себя свободной? отвечаем мы в один голос и это хорошо ведь так мнется она однозначно а сейчас я хочу сходить погулять с балкона увидела вроде замок или собор держи телефон наготове я тебе все скину уверяю ее супер стащи для меня древний камушек говорит моника и еще «Я с тобой!» Делаю чмокающий звук, будто целую ее, и отключаю вызов. Скидываю халат, одеваюсь в теплые вещи и быстро сушу феном волосы. Дублин — это не Сан-Франциско, здесь сыро и прохладно. Сбегаю по лестнице и выхожу на улицу. С открытым ртом я наблюдаю за тем, как солнце освещает эти узкие улицы, какими старыми и аккуратными выглядят дома. Дорога вымощена темно-серыми, местами коричневыми камнями. Это безумно красиво. Мне кажется, вот такой эффект старины и может создать именно сама страна и ее жители. Это что-то этническое, уникальное. Между проулками вижу вдалеке то самое серое здание и направляюсь к нему. На моей шее висит мой новенький профессиональный кэнон, и я уверена, что смогу передать настроение этого города как целой страны. Перед моими глазами вырастает не просто замок из серого камня. Нет, это же собор Крайс-Черч. Величавое здание, хранящее в себе тайны с начала шестого столетия. Господи, это просто не передать словами. Подхожу ближе и трогаю пальцами оригинальный фасад здания. Просто невозможно поверить, что храм дожил до наших дней. Обхожу здание немного стороной и наблюдаю, как утреннее солнце играет бликами на крыше. Делаю пару снимков для Моники. Мне просто необходимо зайти внутрь. Подхожу к мощной двери, сделанной в викторианском стиле, и дергаю ее на себя. Двери открываются, и я растворяюсь в невероятном декоре. Фасад наверняка отреставрирован. Чувствуются более поздние архитектурные элементы. Скорее всего, это нормандские и ранне-английские веяния. Стараюсь идти как можно тише, чтобы не испортить свое волшебное настроение. Здравствуйте! Чем я могу помочь? Передо мной стоит молодой парень в черной одежде с белым воротничком. Простите, что я так рано, но не могла остановить себя. Ноги сами несли. Смущенно говорю ему. — Значит, это вы правильно сделали. Хотите, чтобы я рассказал вам о соборе? — спрашивает он. — Очень благодарна, — отвечаю ему. — Проходите за мной. Он идет вглубь собора и останавливается около гробницы. Это гробница рыцаря Стронгбоу XII века с подробным изображением полного рыцарского вооружения. В статуе имеются полости, предназначенные для захоронения внутренних органов почтенного мужа. Поперечные проходы и хоры — это древнейшие части собора, датируемые XII-XIII веками. Я молча рассматриваю все, о чем он говорит. На вид это массивный камень, Непонятно, каким образом его так идеально отшлифовали. Из камня вымощен лежащий рыцарь, руки которого скрещены на груди. Мы ходим между стульями, расставленными для прихожан, и я слышу, как он набирает в легкий воздух. Далее можно увидеть капеллу святого Лоуренса с ценной реликвией. Забальзамированным сердцем святого. Кстати, пол, по которому мы идем, Оригинальная керамическая плитка Капелла 13 века, произносит он. Я не могу сдержать восторженного вздоха. Можно об этом читать, смотреть в журналах, Но вот так ходить и видеть это все вживую По-настоящему невероятно. Далее предлагаю отправиться в подземную часть собора крипту. Это старейшее сооружение, всего дублено, относящееся к началу XII века. Постоянная выставка сокровища собора Христа представляет артефакты, связанные с богослужениями в храме: манускрипты, подсвечники и прочую церковную утварь. Здесь же выставлен самый удивительный экспонат, мумифицировавшиеся естественным образом крыса и кошка, некогда погнавшаяся за ней, которые были извлечены из органа собора при его чистке в 1860 году. Он все еще немного впереди, и я боюсь, что слышалось. Что? Чей экспонат? Я действительно вроде не расслышала. «Кошки и крысы!» — улыбается он. «Хотите посмотреть?» Перевожу взгляд на часы и вижу, что уже одиннадцать тридцать. Я опаздываю. Прошу меня извинить, но мне необходимо бежать на работу. Спасибо вам огромное за экскурсию. До отъезда я обязательно вернусь. можно я вам кое что скажу останавливает он меня конечно с улыбкой отвечаю я сходите перед отъездом в собор святого патрика и я думаю вам это поможет и он уходит так будто и не он сам вызвался мне помочь «Окей, святой патрик и я много слышал о нем я выхожу на улицу и закрываю глаза от яркого солнца, раскидываю руки в стороны, будто приветствую его. Это потрясающее место, Ирландия. Блин, совсем забыла попросить сфотографировать собор внутри, но камушки я прихватываю.